В этом многоуровневом лабиринте, укрытом под бетонной крепостью, охраняемом целой армией до зубов вооруженных людей, строились планы будущего переворота. Готовилась боевая техника. Межвременной захват и зеркало работали с утра до вечера, что-то подглядывали, что-то добывали. Мало удивительного, что он так тщательно спланировал свои будущие действия. Присмотревшись к происходящему, он все понял и задумался, как справиться с очисткой памяти. Он вернется в мир напрочь с памятью. А это крушение всех планов. Крушение? Но в контракте имелась дополнительная статья. Ею же пользовались другие, но совсем не так, как это делал он. Он метил куда выше, чем все его предшественники. Семья у летом предстояло стать его мостиком. В конце квартала сверкнула к обочине и остановилась патрульная машина. Полиция безопасности. Ее двери распахнулись. Дженнингс замер на полушаге. Его сердце болезненно сжалось. Ночной патруль, прочесывающий город. Время за полночь. А с одиннадцати наступает комендантский час. Он окинул взглядом окрестные здания. Темно, везде темно. Все двери заперты на ночь. Умолкшие магазины, умолкшие рестораны, умолкшие жилые дома. Даже в барах и в тех темно и тихо. В отчаянии он обернулся назад и увидел, как тормозит вторая патрульная машина. Ее дверцы распахнулись, и на тротуар вышли двое полицейских. Они его увидели и пошли в его сторону. Дженнинг стоял, как примерший к асфальту. Что впереди, что сзади положение казалось одинаково безнадежным. На другой стороне улицы сверкала неоном вывеска какой-то роскошной гостиницы. Он пошел на этот свет, пугая стука собственных каблуков по пустынной ночной мостовой. «Стой!» – крикнул один из полицейских. «Вернитесь сюда! Что вы там делаете?» «Какой у вас?» Дженнингс вошел в гостиницу, пересек вестибюль. Порте взирал на него с немым изумлением. Никого больше рядом не было. Но разве спрячешься в такой обстановке? Ни на что уже не надеясь, он обогнул конторку и побежал по широкому застланному ковровой дорожкой коридору в призрачной надежде найти какой-нибудь служебный выход. Сзади хлопнула дверь. ПБшники уже вошли в вестибюль. Поворот направо. И преграда в виде двух рослых, причистых типов. Куда вы идете? Пропустите меня, сказал Дженнингс и сунул руку в карман, где лежал пистолет. Хватай. Его руки были намертво, как стальными обручами, прижаты к бокам. Профессиональные бандюги, за их спинами распахнутые двери, свет, звуки, множество людей. Порядок, сказал один из бандитов. Они поволокли его по коридору в сторону вестибюля. Дженнингс пытался сопротивляться, безо всякого естественного успеха. Вот уж вляпался, так вляпался. Бандиты, притон. Город кишел такими заведениями, А роскошная гостиница, не более чем маскировка, а сейчас эти мордовороты сдадут его своим дружкам из полиции безопасности. На встрече идут двое мужчина и женщина, немолодые и хорошо одетые. С любопытством смотрят на подозрительного человека, трепыхающегося в руках охранников. И вдруг Дженнингс понял. и почувствовал горячую волну облегчения. «Подождите», – прохрипел он, – «в моем кармане». «Идем, идем, подождите, левый карман, взгляните сами». Бандиты остановились. Дженнингс перестал вырываться и расслабился. Тот, что слева осторожно, словно опасаясь капкана, залез к нему в карман. Дженнингс улыбнулся. Он предъявил все, даже это. Неудачи не может быть ни в коем случае. Кстати, решена еще одна проблема. Где прокантоваться до утра, до свидания с Ретриком. Теперь он сможет здесь же и остаться. Бандюга вытащил половину покерной фишки, взглянул на ее изубренный край. Секундочку. Он достал из собственного кармана аналогичную половинку, подвешенную к золотой цепочке, свел две половинки краями. Порядок? спросил Дженнингс, само собой. Теперь его отпустил второй правый бандит. Все в порядке. Наше извинение, мистер. Да вы бы сразу. И проводите меня на зады", сказал Дженкинс. Тут одни ребята желают со мной потолковать, а мне как-то не очень хочется видеть их морды без проблем. Они отвели его на зады, сиречь выгорные залы. Обломок пластиковой фишки превратил катастрофу в крайне удачное обстоятельство. Игорный притон с девочками, такие заведения полиция не трогала. Здесь он был в полной безопасности. Оставалась одна единственная проблема грядущая схватка с ретриком. «Нет», — сказал Ретрик и судужно сглотнул. «Нет, я не знал, что это были вы. Я считал, что это полиция безопасности». В офисе повисла тишина. Кель сидела за своим столом и нервно затягивалась сигаретой. Дженнингс стоял, привалившись спиной к двери, скрестив руки на груди. «Но почему?» — спросил он. «Вы не воспользовались зеркалом?» Зеркалом помошился Ретрик. «Может только восхититься, мой друг. Как ловко вы все это сделали». Мы пытались использовать зеркало. Пытались? Под конец своей работы у нас, вы в нем что-то незаметно изменили. Когда мы бросились к зеркалу, оказалось, что оно не работает. Мы до сих пор пытаемся разобраться, в чем там дело. И это сделал именно я, вне всяких сомнений. Надо думать, вы проработали свой план очень тщательно. Вы понимали, что зеркало позволит нам мгновенно вас выследить. И вы, Дженнингс, прекрасный электроник. Лучше из всех, что были у нас. Мы были бы рады получить вас снова. Никто из нас не умеет обращаться с зеркалом так, как это сделали вы. А сейчас мы и вовсе не можем с ним справиться. Вот уж не знал, что он выкинул такой номер, ухмыльнулся Дженнингс. Выходит, что я его недооценивал. Его предусмотрительность оказалась даже... О ком это вы? О себе, как я у был два года назад. Я говорю о себе тогдашнем в третьем лице. Так проще. Ну хорошо, Дженникс. Одним словом, вы с ним разработали сногсшибательный план, как украсть у нас несколько чертежей. Только вот зачем? С какой целью? Чтобы передать их полиции? Нет. Тогда остается предположить, что это шантаж. Совершенно верно. Зачем? Что вам от нас нужно? Ретрик словно постарел на несколько лет. Его плечи обвисли, глаза утратили живой блеск. Правая щека нервно подергивалась. Вы не прижалили уйму трудов, чтобы поставить нас в такое положение. Но я никак не возьму в толк, с какой целью все это делалось. Работой у нас вы заложили фундамент этой аферы, а теперь успешно ее завершили, несмотря на все наши предосторожности. Предосторожности? Укрытие заводы, стирание вашей памяти. Объясни ему, сказала Келли. Объясни ему, зачем ты это сделал? Сейчас. Дженнис глубоко вздохнул и секунду помолчал. «Ретрик, я сделал это, чтобы вернуться. Вернуться в компанию. И это единственная причина. Никаких других нет». «Вернуться в компанию?» Недоуменно всморгнул Ретрик. «Так вы и так можете вернуться. Я же вам сразу сказал». Он говорил негромко, чуть подрогающим от волнения голосом. «В чем, собственно, дело? Мы возьмем вас в любую минуту и на любой срок. Электроникам?» «Да, электроникам. Нам требуется много». Я не хочу возвращаться в компанию электроником. Я не буду работать на вас. Послушайте, Ретрик, как только я ушел из вашего офиса, меня тут же загрела полиция безопасности. Если бы не он, меня бы уже в живых не было. Вас арестовали? Им крайне любопытно, где базируется Ретрик Констракшн. И они хотели узнать это от меня. Плохо, кивнул Ретрик. Мы ни о чем подобном даже не догадывались. Нет, Ретрик, я не вернусь на ферму служащим. которого вы можете выставить на улицу в любой удобный для вас момент. Я буду работать не на вас, а на равных с вами. На равных со мной? Лицо Ретрика закаменело в жесткую неприятную маску. Я не совсем вас понимаю. Впредь мы будем управлять Ретрик Констракшен вместе, на поретнятиях в началах, и никто больше не сможет ради собственной безопасности выжигать мою память. Так значит, вы этого хотите? Да. А если я вас не возьму в долю, тогда схемы и записи будут переданы полиции безопасности, не больше и не меньше. Хотя мне этого совершенно не хочется. Я не хочу уничтожать вашу компанию. Я хочу в нее войти. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Вот вы не знаете, что это такое, когда некуда бежать, некуда спрятаться. В наши дни человеку некуда обратиться за помощью. Никто его не защитит. Он оказался между двух бездушных, безжалостных жерновов, между властью политической и властью экономической. А мне больше не хочется, чтоб меня перемалывали, стирали в порошок». Лицо ретрику утратило всякое выражение. Он смотрел в пол и не двигался. «Я знаю, что это так», — сказал он через несколько долгих минут. «Я знаю это давно, дольше, чем вы, ведь я же куда вас старше. Я видел, как этот кошмар вызревает». крепнет из года в год. Именно потому и возникла Ретрик Констракшн. Когда-нибудь все станет иначе. Когда-нибудь, когда мы доведем до кондиции зеркала и захват, когда мы вооружимся. Дженнингс молчал. Я прекрасно понимаю обстановку, ведь я же старый человек. Я вложил в компанию годы и годы труда. Когда мне сказали, что кто-то вынес с завода техническую документацию, я решил, что это конец. Мы уже знали, что вы повредили зеркало. Мы догадывались, что два этих события как-то связаны, но не смогли верно понять их смысл. Само собой, мы решили, что вас подослала к нам полиция безопасности, чтобы увидеть, чем мы занимаемся. Поняв, что вынести информацию в голове не удастся, вы повредили зеркало. Но тогда уже полиция безопасности начала действовать, не опасаясь никаких помех. Он смолк и потер дергающуюся щеку. «Говорите, говорите», — сказал Дженнингс. А получается, вы устроили все это в одиночку, шантаж, чтобы попасть в компанию. Да вы же толком и не знаете, ради чего она действует, эта компания. Мы трудимся уже многие годы, а вы хотите все это разрушить ради спасения собственной шкуры. А что и как я разрушу? Как раз наоборот, я вам очень помогу. Я один управляю компанией. Она стала частью моей жизни. Она моя. Ваша? Рассмеялся Дженнингс. А что будет, когда вы умрете? Или революция клятвенно обещала непременно произойти еще при вас? Щека Ретрика бешено запрыгала. Вы умрете, и некому будет продолжать дело. А ведь я хороший электронник. Вы сами так говорили. Вы глупец, Ретрик. Вы хотите удержать все в своих руках, чтобы вы сами все сделали, все решали. До поры до времени это удается. Но однажды вы умрете. И что тогда? Ретрик молчал. Так что будет лучше, если я войду с вами в долю, лучше не только для меня, но и для вашей компании? Я смогу сделать много полезного, и мы будем надеяться довести да, дело революции до конца. Вам бы молить Бога, что вы вообще остались в живых, не разрешая вам взять с собой все эти вещицы? А что еще могли вы сделать? Люди, обслуживающие зеркало, неизбежно заглянут в свое собственное будущее. Настрого запретив им извлекать из этого какую бы то ни было личную пользу, вы неизбежно нарветесь на бунт. Понятно, почему в контракте появилось это дополнительное условие. У вас просто не было иного выхода. Вы даже толком не знаете, чем мы занимаемся. Зачем мы существуем. Я имею об этом достаточно внятное представление. В конце концов, я же проработал у вас два года. Наступила тишина. Ретриктер, дергающийся щеку, несколько раз облизывал губы. словно собираясь что-то сказать, и молчал дальше. По его лбу катились крупные капли пота. «Нет», — сказал он наконец, и посмотрел на Дженнингса в упор. «Нет, я не пойду ни на какие уступки. Я руководил этой компанией, я и буду ей руководить единолично. Если я умру, вместе со мной умрет и она. Она моя. Она умрет гораздо раньше», — жестко усмехнулся Дженнингс. «Не позже, чем завтра». «Я передам все свои материалы в полицию!» Ретрик ничего не ответил, но по его лицу скользнуло какое-то странное выражение, что Дженнинска пробрала холодная дрожь. «Келли?» – спросил он. «Бумага у тебя при себе?» Келли заметно побледнела. Прежде чем ответить, она встала и тщательно затушила свою сигарету. «Нет». «Где они? Куда ты их положила?» «Извини, – потупилась Келли, – но я тебе этого не скажу». «Что?» Поразился Дженнингс. Как это не скажешь? Извини, повторила Келли. В ее голосе звучало тихое отчаяние. Бумаги находятся в надежном месте. Полиция безопасности никогда их не найдет. Но и ты тоже. При первой же возможности я верну их папе. Папе? Келли моя дочь, вмешался ретрик. Это Дженнингс единственное, что вы не учли. И он тоже этого не учел. Собственно говоря, кроме нас с ней об этом никто и не знал. «Мне хотелось держать все ответственные должности в руках своей семьи, причем непременно хранить это в тайне, иначе Келли попала бы под круглосуточное наблюдение полиции безопасности. Как вы видите, в итоге моя идея оказалась весьма удачной». «Понятно», — отрешенно кивнул Дженнингс. «А я просто была вынуждена идти с тобой», — сказала Келли. «Иначе бы ты сделал все один, а потом хранил бы бумаги при себе, как ты и сам говорил». Если бы полиция безопасности задержала тебя с ними, это был бы верный конец для компании. Так что я пошла с тобою, получила от тебя материалы и тут же спрятала их вместе, известным только одной мне. Прости, печально улыбнулась она, но я не могла иначе. Но я вас отсюда не гоню, сказал Ретрик. Мы будем рады взять вас на работу без всяких ограничений по срокам. Я предоставлю вам все, что угодно. Все, кроме... кроме права руководить компанией. «Естественно. Послушайте, Дженнингс, эта компания гораздо старше меня. Я получил ее по наследству, и с тех пор на мне лежит тяжкое бремя управлять ею, наращивать ее, крошечными шагами приближаться к далекой цели, к той самой упомянутой вами революции. Компанию основал еще мой дед в 20 веке, и с тех пор она всегда принадлежала нашей семье. Принадлежала, принадлежит и будет принадлежать. Рано или поздно Келли выйдет замуж». я получу наследника, который продолжит наше дело. Так что тут особых проблем нет. Компания возникла в Новой Англии, в одном из городов штата Мэн. Как я уже говорил, ее основал мой дед, человек честный, бережливый, фанатично независимый. Полный комплект характерен для Новой Англии качеств. У него была крошечная ремонтная мастерская, плюс редкостное умение обращаться с техникой. Увидев, что правительство и гигантские корпорации пробирают всю страну к рукам, Он улег на дно. Ретрик Констракшн исчезла, испарилась. Когда правительство принялось организовывать жизнь на новый манер, штатмен выстоял чуть дольше прочих. Когда мировые державы и транснациональные корпорации уже поделили между собой весь остальной мир, в Новой Англии все еще держался крошечный островок свободы. Именно тогда дед и взялся организовывать Ретрик Констракшн. Он собрал горстку достойных людей и техников, ученых, юристов. Даже газетчиков. Компания росла. У нее появилось оружие, оружие и знания. А позже, значительно позже, зеркало и межвременной захват. В обстановке глубочайшей секретности был построен завод, на что ушло очень много денег, трудов и времени. Завод огромен, гораздо больше, чем вы можете себе представить по вчерашним своим впечатлениям. Там, на заводе... Сосредоточена колоссальная мощь и масса умнейших людей, собранных со всех концов света. Как правило, мы спасаем их от репрессий, выхватываем прямо из-под носа у местных властей. И однажды, Дженнингс, мы выйдем наружу. Дело в том, что такая обстановка не может сохраняться вечно. Правительство и картели помыкают людьми, как им заблагорассудится. Люди беспомощны, беззащитны, но когда-нибудь им это надоест и возникнет сопротивление. Сопротивление сильное, отчаянное, сопротивление обычных рядовых людей, шоферов, продавцов, фермеров, официантов. Вот тут-то и выйдет на сцену наша компания. И мы обеспечим их всем необходимым, оружием, инструментами, знаниями. Мы будем продавать им свои услуги. Им потребуются такие, как мы. И они будут нас нанимать. Их будет много. Их будет очень много. А потому и денег у них будет много. Дженнингс молчал. «Видите?» – вступила Келли. «Все продумано далеко вперед. Все идет по плану. Так что ваше вмешательство может только навредить. А это папина компания. Раньше она была дедушкина и всегда, всегда принадлежала нашей семье. Она для нас родная. Она наша. Работайте с нами в качестве электроника», – сказал Ретрик. «Возможно, тут сказывается наша ограниченность, зашоренность. Но мы привыкли руководить компанией сами». «И не хотим ничего менять!» Не отвечая, Дженникс медленно пересек комнату. Немного постоял, а затем раздвинул занавески и выглянул в окно. Там, далеко внизу, в потоке машин, плыл крошечный черный жучок. Патрульная машина полиции безопасности. Свернув к обочине, она присоединилась к другой, уже там стоявшей. Из машины вышли три человека в троневистой голубой форме. И на той стороне улицы... Там тоже толкались целая компания их коллег. «Трудно вот так вот сразу принять такое серьезное решение», сказал Дженнингс, отходя от окна. «Как знаете», – пожал плечами Ретрик. «Но выйдя отсюда, вы тоже же попадете в их заботливые руки. Они пасутся здесь круглосуточно, так что шансов у вас никаких нет». «Ну, пожалуйста», – начала Келли, скинув глаза на Дженнингса. «Подождите», – прервал ее Дженнингс. Его лицо неожиданно просветлело. «Значит, ты все-таки мне не скажешь, где эти материалы, куда ты их спрятала?» Келли молча покачала головой. «А не может ли статься?» Дженнис достал из кармана сложенную вдвое бумажку, неторопливо развернул и внимательно ее перечитал. «Не может ли так статься, что ты положила их на хранение в Дан Нейшнл Бэнк? И что произошло это вчера, примерно в три часа?» Келли тихо вскрикнула, схватила свою сумочку, и начала судорожно в ней рыться. «Получается, он видел даже это!» Задумчиво пробормотал Дженнингс, пряча квитанцию в карман. «Последний амулет!» «А я-то всю голову себе ломал! Зачем он, если все это вроде бы кончено?» «Ты ошибаешься!» Келли торжествующе взмахнул из сумочки бумажкой. «Она как была у меня, так и есть!» «Не знаешь, что там у тебя?» Воздух под потолком офиса сгустился, В черно-четко очерченный диск. Диск покачался из стороны в сторону, словно что-то выискивая. Ретрик и Келли смотрели вверх и не шевелились, как завороженные. Затем из круглой непроглядной черноты высунулся блестящий стержень металлической клешне на конце. Прочерчив черную сверкающую дугу, клешня выхватила из онемевших пальцев пальцев Келли квитанцию и снова втянулась в черный круг. Еще мгновение и круг исчез. И все. «Куда она делась?» – прошептала Келли. «Квитанция! Где она? Что это было?» «Она в надежном месте!» Дженнингс похлопал себя по карману. «Она в очень надежном месте!» «А я-то уже начал волноваться. Чего он так долго тянет?» Ретрик и Келли потрясенно молчали. «Ну чего с такие вытянутые лица?» – улыбнулся Дженнингс. Искресил руки на груди. «Ничего же такого не случилось!» «Квитанция в полной безопасности!» Компания тоже. Она будет и дальше крепнуть и готовиться к грядущей революции. Мы об этом позаботимся. Вы Ретрик, а вместе с вами ваша дочь и я. Мы трое. Он посмотрел на Келли и весело прищурился. А со временем нас может стать и больше».